двор переезжал в новое место. Причиной этого на сей раз была отнюдь не непоседливость короля. Катрин ехала с узким кругом, неподалеку от Франциска и мадам де Тамп. Ее положение было почетным, но она хотела ехать рядом с Генрихом. Однако там для Катрин не нашлось бы места, поскольку свиту принца возглавляла ее ненавистная соперница, которую Генрих по-прежнему обожал. Катрин успешно скрывала свою страсть и ревность. Она смеялась так же громко, как и другие дамы, окружавшие короля. Когда процессия на пути от Парижа к Леону останавливалась в различных городах и замках, Для увеселения короля устраивались всевозможные зрелища. Мадам де Тамп и королева Наварская вместе сочиняли пьесы и сценки. Короля сопровождало множество красивых девушек. Кого-то из них подбирали в дороге. Они танцевали перед Франциском, пытались привлечь его внимание своей смелостью или, напротив, скромностью. Но Франциск не мог расслабиться. Война распространилась по территории Франции. Именно вторжение войск императора Карла на славной земли Прованса заставило короля покинуть Париж и отправиться в Лион. В этом городе Катрин выдала себя. Генрих пришел к ней когда она находилась со служанками в своих покоях. Ее сердце забилось чаще. Это происходило постоянно, когда он оказывался рядом с Катрин. Она поспешно отпустила девушек, попыталась совладать с охватившими ее чувствами. — Извини, что я потревожил тебя, — сказал он. — Бывают случаи, когда приятно оказаться потревоженной. Они находились одни. Она не могла утаить страсть, сверкавшую в ее глазах. Девушка еле слышно добавила. — Я молю всех святых о том, чтобы это происходило чаще. Он удивленно посмотрел на нее, не понимая, о чем она говорит. Катрин охватила легкое раздражение. Однако, как ни странно, она любила Генриха еще сильнее за его несообразительность, так раздражавшую короля. «Пожалуйста, сядь, Генрих!» Она похлопала ладонью по дивану, стоявшему у окна, и села на него, подобрав расшитую жемчугами юбку и оставив место для мужа. Катрин было невыносимо тяжко, находиться рядом с ним и чувствовать, что он бесконечно далек от нее. Он думает сейчас о Диане? Катрин усомнилась в этом, потому что вид у Генриха был несчастным. Думая о Диане, он всегда имел счастливое лицо. «Положение печальное», — сказал он. Она коснулась его руки, хотя знала, что он не выносил ее прикосновений. Но сейчас он, кажется, просто ничего не заметил. — Ты слышала новости? — продолжил он. — Монморанси отступает под натиском войск императора. Завтра мой отец отправляется в Валенсию. — Что, новый переезд? Я почти не видела тебя с тех пор, как мы покинули Париж. В ее голосе прозвучал упрек. Она не могла скрыть его. Она видела себя, одиноко, без сна, лежащей в постели, ждущей мужа, который, возможно, проводил время с Дианой. «Почему — Почему? — спрашивала она себя. — Почему Диана, а не она, Катрин? Могла ли она слушать разговоры о войне? Когда он находился рядом, она была способна думать лишь о любви ее голос прозвучал раздраженно король говорил с тобой снова спросила она. мы так редко встречаемся, что не приходится удивляться отсутствию детей. Он не сдвинулся с места, и она поняла, что Генрих не слушал ее. он не умел думать о двух вещах одновременно. если что-то занимало его мысли, Остальное просто не существовало для Генриха. Отступая, монмаранси сжигает и разрушает селение, чтобы вражеская армия не получила запасов продовольствия. Французские мужчины, женщины, дети голодают после того, как по их землям прошли армии. — Но это ужасно! — перебила его Катрин. Я слышала о жестокости Монморанси. Люди подчиняются ему только из страха. — Это единственный способ, — сказал Генрих. Монморанси — великий человек. Его тактика единственно правильная. Если бы не он, испанские дьяволы были бы уже в Леоне. Я бы хотел сражаться вместе с ним. Она обрадовалась. Уехав на войну, он расстанется с Дианой. Она взяла его под руку. «Солдат хватает?» — тихо сказала Катрин. Отец сказал, что пошлет за дофином, если он понадобится ему. Я бы хотел, чтобы он послал за мной. Но он ненавидит меня. Он знает о моем желании воевать, поэтому, говорит, ты не будешь сражаться» а враг уже у наших ворот. По глупости моего отца настоящей войны не будет. Милан уже давно должен был стать нашим. Катрин посмотрела на дверь. Она мечтала о доверительных отношениях с Генрихом, но боялась даже слушать, как он критикует своего отца. Рядом могли оказаться посторонние уши. Потерять расположение Франциска было так же легко, как и завоевать его. Однако она помнила, что Генрих заговорил с ней так откровенно, по чистой случайности. Он пришел в их покои, не думая о жене. Застав ее там и, испытывая необычайное волнение из-за вероятности войны, он захотел поговорить с кем-то, пусть даже с Катрин. Говори тише, Генрих. — попросила она. — Везде есть шпионы. Твои слова передадут Франциску. Он пожал плечами. Желание отца обладать Италией очень похоже на другие его желания. Какие бы препятствия ни стояли перед ним, он пойдет на любую глупость и жестокость, чтобы добиться своего. Италия это касается в той же мере, что и женщин. Стремясь осуществить свое желание, он не останавливается ни перед чем. Когда мсье Дешатабриан попытался воспротивиться связи моего отца с мадам Дешатабриан, Франциск пригрозил своему сопернику, что отсечет ему голову, если он не отдаст жену. Он мог потерять либо голову, либо жену. Катрин засмеялась, радуясь их близости и он решил сохранить голову, благоразумный человек. «Я ненавижу жизнь, которую ведет мой отец», сказал Генрих и плотно сжал свои губы. Катрин попыталась представить мужа, занимающимся любовью с Дианой. Он окружает себя порочными людьми. Мадам де Тамп следовало бы прогнать прочь. Катрин улыбнулась весьма сухо. Любовница короля считалась ее подругой. Генрих снова заговорил об отце, который тянул свои руки к родине Катрин, в стране виноградников, оливковых рощ и лучших в мире художников. Он был безрассуден, когда от него требовалась осторожность, шел на пролом, когда следовало остановиться и все взвесить. Так считал Генрих. Катрин понимала эту незаурядную личность гораздо лучше, чем его сын. Она знала, что над его яркой жизнью всегда висит тень Павий. Он постоянно помнил об этом поражении. Только победа над Италией могла стереть его унижение. паве делала его безрассудным. Порождала мечты о военном успехе, который заставит мир уважать короля Франции. Павия вынуждала его колебаться, внушала страх перед новым поражением. Павия превратила лучшего любовника этого века в самого беспомощного стратега. «Император», — сказал генрих — «с триумфом вернулся с Востока. Он дважды нанес поражение барбаросси Взял Тунис. Весь христианский мир радовался этому, потому что Карл превратил многих варваров в своих рабов. А что совершил мой отец? Он видит своего врага в императоре и заключает договор с турками, с неверными, этот самый христианский из королей. Он готов вступить в союз с дьяволом, чтобы получить женщину или страну. — Умоляю тебя, Генрих, мой дорогой Генрих, говори тише, если это дойдет до ушей короля, ему следует хоть раз услышать правду. Это пойдет Франциску на пользу. — Он сердится, — мягко заметила Катрин, — потому что Милан был обещан нам при заключении брака, но мой родственник умер. Она с беспокойством посмотрела на Генриха. Сожалел ли он об этом браке, как вся Франция, из-за несвоевременной кончины Климента? Она страстно желала услышать, что он рад их браку, счастлив быть с ней, несмотря на то, что она не принесла ему обещанных богатств. Он ничего не сказал. Он мог думать лишь о губительной военной компании отца. «Милан практически не защищали», — сказал Генрих. «Мы могли взять его». Но отец проявил нерешительность, и время ушло. «Если я был там, я бы взял Милан и удержал его». «Конечно!» — воскликнула она. «О, Генрих, ты совершил бы много смелых поступков. Я знаю это. Я могу гордиться тобой. Весь мир знает о твоей находчивости и мужестве». Он не отодвинулся от нее. Она вспомнила о любовном зелье, спрятанном в шкафу. Катрин ждала момента, когда она сможет дать его Генриху. — Ты что-нибудь выпьешь, Генрих? — спросила девушка. Он покачал головой. — Спасибо, нет, я не могу задерживаться здесь. Ей следовало отпустить Генриха но его близость опьянила Катрин. «Генрих, пожалуйста! Пожалуйста, выпей со мной вина. Я почти не вижу тебя». «У меня нет времени», — твердо сказал он. Она потеряла выдержку и закричала, «Оно было бы у тебя, если бы ты меньше общался с вдовой Синишаля». Он покраснел, и бросил на Катрин взгляд полный отвращения. — Она мой старый друг! — с достоинством ответил Генрих. — Действительно, она так стара, что могла бы быть твоей матерью. Мадам де Тамп поговорит, что она родилась в тот день, когда Санишаль женился. Глаза Генриха грозно сверкнули. Я не желаю слышать, что говорит эта шлюха. Советую тебе тщательнее выбирать друзей. Она посмотрела на него. Ей было так плохо, что она не смогла скрыть свою злость. Ты забываешь, что эта дама обладает большим влиянием при дворе. Я помню, что она весьма безнравственная особа. Что безнравственного в том, что король имеет любовницу, если его сын избегает собственной жены ночь за ночью ради старого друга? Он побелел от ярости. Он не знал, как справиться с ситуацией. Он исполнял свой долг, насилуя себя. Если она будет устраивать такие сцены, ему станет еще труднее делать это катрин заплакала она обвела руками его шею потеряла самообладание долго сдерживаемый поток чувств заклеснул девушку генрих всхлипывала она я люблю тебя я твоя жена почему мы почему он стоял как статуя кажется произошло недоразумение произнес он ледяным тоном отпусти меня — Я все объясню. Она заставила себя опустить руки и замерла, глядя на него. Слезы покатились по ее щекам. Он шагнул к двери. — Ты все поняла неправильно. Диана де Пуатье уже много лет мой большой друг. Наши отношения чисто дружеские. Она исключительно порядочная и воспитанная женщина. Пожалуйста, не пытайся очернить ее. Ты действительно моя жена, но это еще не дает тебе права устраивать вульгарные сцены. «Вульгарный — вульгарный произнесла она сквозь слезы. — По-твоему, любовь вульгарна? Он хотел уйти от нее, испытывал чувство неловкости. Катрин безуспешно старалась справиться с эмоциями, разрывавшими ей сердце. Она совершила серьезную ошибку, проявила безрассудство, потеряла контроль над своими поступками. Катрина опустилась на колени и обхватила ноги Генриха. — Пожалуйста, не уходи, останься со мной. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Я люблю тебя сильнее, чем кто бы ты ни был. Ты настроен против нашего брака, потому что его одобрил твой отец. — Пожалуйста, отпусти меня, — сказал он. — Я тебя не понимаю. Я считал тебя разумным человеком. — Как можно сохранять рассудок и быть влюбленной? У любви нет разума, Генрих. Это увлечение женщиной, которая могла бы быть твоей бабушкой, не продлится долго. Он оттолкнул ее. Она позволила себе упасть на пол и заплакать. Генрих вышел из комнаты. Когда дверь закрылась, Катрин поняла, как глупо она вела себя. Так действовать было нельзя. Она медленно встала и добрела до кровати. Упала на нее и беззвучно заплакала. Рыдания сотрясали ее тело. Потом они прекратились. — Нельзя плакать, если хочешь победить. Надо строить планы. После этого Генрих несколько дней не подходил к ней. Катрин чувствовала, что если она покинет свои комнаты и будет общаться с придворными, то невольно выдаст свою ревность. Она молилась, стоя на коленях и расхаживая по комнате, о смерти Дианы. Святая Дева, пусть хотя бы какая-нибудь болезнь обезобразит ее, направь руку Себастьяна Димонте кукули внуши ему нужные мысли, это необходимо Италии, и поэтому не будет грехом. мадолена принесла ей новости. Мадам герцогиня, король послал за дофином. Он отправится к своему отцу в Валенсию. Люди говорят, что Франции грозит опасность. Но в тот день, когда дофин должен был выехать в Валенсию, к Катрин пришел к Генрих. Она лежала на кровати с тяжелыми веками. Она пожалела о том, что не успела встать, тщательно причесаться надушиться и сменить туалет. Он остановился возле кровати. Генрих почти улыбался, и казалось, что он совсем забыл их последнюю встречу. — Добрый день, Катрин! Она протянула ему руку, и он поцеловал ее, правда, весьма небрежно. — У тебя счастливый вид, Генрих. Есть хорошие новости. Ее голос звучал сдержанно. Она владела своими чувствами. — У армии дела обстоят плохо, — сказал он. — Но для меня все складывается удачно. Думаю, я скоро присоединюсь к отцу Валенсии. — Ты, Генрих, поедешь с дофином? Франциск лежит в постели. Он заболел и не может отправиться к отцу. Бедный Франциск! Что с ним? Я надеюсь, что отец прикажет мне заменить его. Король, несомненно, подождет день-другой, что беспокоит твоего брата. Он играл в теннис в жаркий день. Его стала мучить жажда. Ты знаешь, что он пьет только воду. Итальянец взял кубок и отправился к колодцу. Когда он вернулся с водой, Франциск Выпил ее и попросил еще. Катрин лежала неподвижно, глядя на потолок с барельефными изображениями святой девы и ангелов. — Итальянец? — медленно произнесла она. — Монте-Кукули, виночерпи, Франциско. Какое это имеет значение? От жары и холодной воды? Франциск почувствовал себя плохо и удалился в свои покои. Отец не обрадуется, услышав новость. Он отругает Франциска за то, что он пил холодную воду. Катрин молчала. Впервые находясь рядом с Генрихом, она почти не замечала его. Она видела лишь фанатичные глаза монте -кукуле. Весь двор оплакивал смерть дофина. Никто не смел отправиться в валенсию и сообщить новость Франциску. Король знал лишь о том, что его сын заболел. Все испытали сильное потрясение. Еще несколько дней тому назад молодой человек был здоров и бодр. Он никогда не отличался большой силой, но все же неплохо играл в теннис. Его скоропостижная смерть была загадочной. Придворные врачи сошлись на том, что гибель Франциска вызвана водой, которую он выпил. Молодежь удивляла то предпочтение, которое он оказывал в воде. Он поглощал ее в больших количествах и редко пил хорошее французское вино. Очевидно, он перегрелся на корте и поэтому приказал своему виночерпию-итальянцу... Принести воды. Виночерпи итальянец. Придворные стали перешептываться. Это дело рук итальянца. а происшедшем следовало доложить королю. Сделать это выпало на долю его близкого друга, кардинала Лорена. Человек, славившийся своим красноречием, стоя перед королем, потерял дар речи, Он не мог поведать Франциску об ужасной трагедии. Он пробормотал, что у него есть печальные вести. Франциск, поспешно перекрестившись, тотчас подумал о своем старшем сыне. Он знал, что дофин болен. — Мальчику стало хуже? — спросил Франциск. — Скажите мне, не утаивайте ничего. Он увидел слезы в глазах кардинала и приказал ему говорить... — Да, мальчику стало хуже, сэр. Мы должны полагаться на Бога. Его голос дрогнул, и король закричал. — Я понимаю, вы не осмеливайтесь сказать мне, что он мертв. Король в ужасе обвел взглядом присутствующих. Он знал, что его догадка верна. В комнате воцарилась тишина. Король подошел к окну, снял шляпу и, воздев руки, произнес... «Господь, я знаю, что должен покорно принять твою волю, но кто, кроме тебя, даст мне силу и выдержку? Ты уже наказал меня сокращением моих владений и разгромом моих армий. Теперь к этому добавилась потеря сына. Тебе остается только окончательно погубить меня. Если ты намерен это сделать, предупреди меня, тогда я буду знать о твоем желании и не стану противиться ему». Потом он долго и горько плакал. Окружающие тоже заплакали, сочувствуя ему. Они не смели приблизиться к Франциску.